Глава одиннадцатая. Музей. Дрейка взглядом провожал спешащую прочь Вик. Надо же. Впервые он не понимал, что произошло. Точнее, не что, а почему. Он лишь случайно оперся на плечо Вик, а эфир взбунтовался, вырываясь, кажется, из механитов и устраивая силовой шторм, который чуть не покалечил ее. Дрейк еще бы понял, если бы удар пришелся на него. В чем-то он его и заслужил. Забыл про слова Дейла о ранении Вик и умудрился прикоснуться именно к тому самому плечу. Но эфир ударил по Вик. Не палатки в механите? Или Вик все же ведьма? Тогда почему удар достался ей? Он сам более подходящий вариант. Дрейк вздохнул. Что-то он упустил из виду. Чего-то он не понимает. Шторм у магов провоцируют сильные эмоции. Страх, отчаяние, ненависть, желание защитить или защититься. Но это все не про Вик. Она же должна понимать, что защищена от Инквизиции. Ей пока ничто не может грозить. Абсолютно беспричинный силовой шторм. К счастью, он быстро закончился, и еще одно чудо не покалечил Вик. Год назад Дрейк сам был в эпицентре шторма, когда попытался убедить одну женщину-мага в стадии ведьмы сдаться инквизиции. Ему это не удалось, и силовой шторм прочно уложил Дрейка в госпитальную койку. Эфир не знает слова «жалость». Он лишь инструмент в руках магов, ведьм и колдунов. Последние тоже существуют. Не одним же женщинам страдать от повреждений мозгового кровотока эфиром. Хотя чаще, конечно, запретная магия, эксперименты на людях, чернокнижие и прочее — это сознательный выбор магов. Вик тем временем остановилась в арке, ведущей прочь из двора, стащила с себя гоглы, повертела их в руках, потом задрала рука в куртке. Она рассмотрела механиты и обнаружила, что они полностью разрежены, если не хуже. В арке эхом разносилось что-то о белочках и утинах самцах. Так его именем еще не ругались. Механитам в силовом шторме приходится плохо, особенно если причина шторма они сами. Оставалось только надеяться, что снимки с площади танцующих струй у Вик не на этих механитах хранятся. Дрейк покачался с носка на пятку. «Хватит гадать о Вик. Надо срочно что-то решать». Дело осложнялось тем, что по документам, которые успел за это бешеное утро собрать Давид, его секретарь Реннер находится под опекой. Без опекуна Дрейк не проверить Вик, не запечатать, не снять печать не может. Новая этика, за которую он сам был всеми руками «за», умудрилась отомстить ему в деле Реннер. Дрейк нахмурился. А Вик знает о новых правилах? Вик хотелось ругаться в небеса. Может, то, что случилось там, на крыше, и спасло ее от инквизиции, но оно плачевно сказалось на механитах. Что вообще она там натворила, понять бы еще. Жаль, что объяснить и помочь некому. Ни не к уже с этим идти. Она оглянулась напоследок, покидая двор. Адрадрейка она больше не увидит, и это к лучшему. Оплатит долг снимками, если на кристаллах что-то уцелело и смело забудет эту историю сразу же после ремонта механитов. Солнце клонилось куда-то к Ревиноук, обещая вечер. Пахло прохладой и влагой. На улочках стали появляться люди. Кто-то спешил со службы, кто-то уже готовился к веселью. Еще без масок, но уже в ярких крановальных костюмах. Ветер трепал золотистые кроны деревьев, засыпая листьями узкие тротуары. Здесь до снега ещё далеко, а в Волфенбурге он уже поди выпал. Вик нахмурилась, вспоминая, что до приезда Эвана у неё ещё целых три дня свободы. Надо успеть разобраться за это время со случившимся с семьёй Бин. Мимо пронёсся парамобиль, периодически давая длинные, совершенно бессмысленные гудки. Лишний перевод пара. Какой-то парень в костюме шута остановился перед Вик и с поклоном подарил розу. И даже не поцеловал её, удивлённую, а просто с улыбкой пошёл прочь. Странный город Аквелита. Абсолютно безумный и способный жить под вечной угрозой чумы. Вик перешла через улицу, вспомнив, что через пару кварталов есть парк. Там можно сесть и подумать над дальнейшими планами, хотя... Где-то далеко звонким колокольчиком о своём скором прибытии оповестил паровик Как раз на ближайшем перекрёстке его остановка. «Надо же! Уже шесть вечера. Скоро будет темнеть». Вик помчалась со всех ног. «Да, девушки не бегают, но девушки и не служат в полиции, и не знают, что следующего паровика можно ждать долго. Лучше пробежаться, распугивая прохожих, чем потом пожалеть». Она еле успела, вскочила на заднюю площадку, когда пустой паровик уже тяжело набирал ход вверх по улице. Лучше расквитаться с делами и долгами сразу, чем потом мучиться. Поэтому Вик поехала в Музей естествознания. Он расположен на горе почти у самой границы с полями памяти. Так тут называют засыпанные кварталы старые аквелиты, разделяющие город на две неравные части. Центральную, где и находилась Вик, и портовую, чуть менее пафосную, но такую же полную веселья и сумасшествия. В центре гуляли и веселились леры и неры, а в портовой части неры и богатые керы, и такие бывают. Те же сержанты и инспектора полиции, берущие пример с веселящегося и отдыхающего на курортах начальства. Ветер дул в лицо на открытой площадке, закатное солнце заставляло жмуриться, а настроение вик резко неслось вверх она пообщалась с инквизитором осталась нераскрытойй еще и узнала что то новое о магии или об эфире как ни назови сейчас даже предупреждающий почти непрекращающийся звон колокольчика паровика не раздражал хотелось улыбаться сразу всему миру в последнее время у вик не часто бывало такое настроение может доктор дейл прав и она больная из-за магии. Или просто в строгом, задыхающемся от смога, вечно куда-то спешащем Молфенбурге, ей некогда вот так просто ехать на паровике, наслаждаться чистым воздухом, держа в руках случайно подаренный цветок и ни о чем не думать. Проехав шесть остановок, Вик сошла на прощальные улочки и направилась к громаде музея. Провик, громко свистнув, медленно направился в сторону Ривиноук, штурмуя очередную гору. Вик замерла на крыльце музея, не спеша внутрь. Только осенью бывает такой особый прозрачный воздух, пахнущий кострами и прощанием. Жаль, что сейчас даже тут поздняя осень, иначе все было бы в тонких шелковых паутинках, летящих куда-то прочь пауков. И солнечные лучи танцевали бы в этих нитях яркими зайчиками, которые можно увидеть, если, прищурившись, посмотреть на небо. Вик грустно улыбнулась. Аквелита, несмотря на свое сумасшествие, все же чем-то нравилась ей. Теплом, солнцем, ветром, далеким океаном, закатом, розой в руках. Понятливым инквизитором, не чирающимся грязи и крови ради правды. Улыбкой Тома. В этом городе хорошо было бы жить, если бы не поле, чума и странное безразличие жителей к ней. Вик в компании спящих мраморных львов, украшающих вход в музей, обвела взглядом городок. Отсюда аквелита видна почти полностью, во всяком случае центр. Заросшие лесами поля памяти сейчас горевшие алыми кострами рябин и многочисленных клёнов. Только желающих гулять и любоваться их огненной красотой нет, ведь поля — закрытая зона. Вдоль полей, вплоть до далёкого отсюда океана, идут относительно бедные улочки. Никто не хочет жить рядом с полей. Пожалуй, мраморная громада музея — самое дорогое здание у полей. Дальше, по мере удаления от закопанной старой аквелиты, дома становятся богаче и красивее, больше и выше. Перемежаются с многочисленными парками и аллеями. Тут любят зелень, не то что в Олфенбурге. Широкая Ревиноук скорее угадывается, она почти не видна. В дельте находится квартал Золотых островов. И непонятно, где еще город, а где уже река с домами, стоящими практически в воде. Том вчера предлагал повеселиться там вместо площади танцующих струй. Там лодки, там песни. Там рвущиеся струны гитар, там царят любовь и романтика. И Вик с Томом туда совсем нельзя. Вик все же потянула на себя тяжелую дверь музея. Хватит минутки отдыха, у нее еще есть дела. Холл музея встретил теплом и особым музейным запахом. Пыль, благородная старость и почему-то машинное масло. Впрочем, почему пахнет последним, Вик скоро узнала стоило ей подойти к высокой стойке из за которой тут же выскочил молодой мужчина лет тридцати в простом костюме тройки добрый день э он на миг замер не зная как понять сословное положение вик она спасла его представившись нарисаренор жан ришаар к вашим услугам чем могу помочь за его спиной находилась большая ниша с вычислительной машиной в которой сейчас угрюмо копались, меняя лампы, двое техников в рабочих комбинезонах цвета индиго. Вик поджала губы. Кажется, здесь распечатать снимки с фиксаторов не удастся. «Ваш вычислитель...» Ришар, извиняясь, развел руками. «Простите, он не работает. Сломался еще дня три назад. С тех пор поломку никак устранить не могут. Может, что-нибудь еще? Я могу вам предложить экскурсию по старой аквелите», Или показать вам музейные залы?» Вик вежливо улыбнулась мужчине. «Я бы хотела посмотреть портреты чумной Полли. Говорят, они хранятся в музее». «Да, конечно. С вас две лэтты, нариса. За эту плату вы можете осмотреть всю экспозицию музея. Тут хранятся невероятные сокровища». «Спасибо. Мне будет достаточно портретов Полин». Вик спешно достала из кармана брюк монеты и, расплатившись с клерком, огляделась, решая, куда пойти. Явно скучающий Ришар тут же вышел из-за стойки. «Пойдемте со мной, я покажу вам». Пройдя через два почти полупустых зала, в которых висят лишь несколько портретов на стенах и стоит пара скульптур, Вик замерла на пороге следующего помещения. Оно почти полностью было занято большим макетом города. Вдоль стен были узкие проходы. Ришар, гордо излишне громко в царящей в музее тишине, объявил. «Это макет велиты проект городского архива под эгидой городского совета и лэр-мэра лично. Хотите, я вам его покажу?» Вик скользнула взглядом по игрушечным домам и паркам. Все это только вживую, она уже видела со ступенек крыльца. «Нет, спасибо. Меня интересует Полли». Ришар рукой указал на одну из стен. Портреты Полин Дебуа как раз перед вами. По центру — прижизненный портрет. Два других — уже вольная интерпретация проклятия Аквелиты. Художники утверждали, что лично сталкивались с чумной Полли. Остальные картины уже не столь достоверны. Это плоды фантазии художников. История Полли и её смерть многих вдохновила на творчество. Вик замерла, рассматривая небольшой прижизненный портрет. Насчет лица она не была уверена, а вот одежда ночной Полли была точно такой же, как на портрете. Кто-то очень постарался достоверно изобразить над площадью танцующих струй чумную полли. Маленькая, испуганная девочка с чумазом остреньким личиком, на котором живут только глаза. Она забилась в уголок пустой комнаты, прижимая к себе игрушку. Следов болезни еще не видно. Или художник пожалел девочку? Странно, что кто-то в чумном квартале нашел в себе силы рисовать. Странно, что кто-то в чумном квартале вообще заметил эту девочку. И самая главная странность — кто-то же вынес из чумного квартала портрет. Ришар, не замечая задумчивости Вик, продолжал гордо вещать, что портрет Полин принадлежит кисти знаменитого Пьетро Вануччи, пропавшего во время той самой эпидемии чумы. Полотно было найдено в катакомбах инквизитором Антонио, изучавшим проклятие Аквилиты. Так оно называлось на тот момент. Тогда, с 2445 по 2448 год, от явления Созидателя, чума возвращалась в Аквилиту в каждую упоминальную луну. Инквизитор Антонио сам стал жертвой чумной поли, успев перед смертью раскрыть суть проклятия. Под портретом Полин стояли несколько витрин. И Вик, думая, что там лежит что-то из вещей Полли, подошла к ним. Однако витрины были пусты. Вик повернулась к своему невольному экскурсоводу, который тут же прекратил восхвалять работу кисти Санса, написавшего картину с Полин, гуляющей по улочкам аквелиты. «Нерри Шар, а что случилось с экспонатами?» Он грустно улыбнулся. «Кража случилась. Луны три назад». Воры проникли и украли всю геологическую коллекцию. В Вик проснулось привычное любопытство. «Дорогая?» «Да нет, в музее есть экспонаты и гораздо дороже. Те же картины Полин. И что же тут было? Может, что-то редкое или необычное?» Решар пожал плечами. «Мрамор, гранит, что-то еще. Не помню, если честно. Полиция даже особо заморачиваться с поисками воров не стала». Камни почти ничего не стоит». Вик внимательно посмотрела на Ришара, не понимая причину его лжи, абсолютно глупой и непонятной. Трудно поверить, что он действительно не помнит, что хранилось в витринах. Он, до этого соловьем разливавшийся про художников, сыпавший фактами из их жизней и жизни города, вдруг забыл, что воры украли из музея. Странно и совершенно непонятно. Однако Вик запихнула все подозрения глубоко в себя. Хватит. Пусть ворами занимается местная полиция. Она приехала отдыхать и не будет совать свой нос в каждую необследованную полиции щель. А почему тогда коллекцию в музее не восстановили? Потому что это невозможно. Штольни аквилиты закрыты. Можно бесплатно собрать за пределами аквилиты те же мрамор и известняк, но они не будут истинно аквилитскими. Вот и музей не может решить эту проблему. Камни стоят сущие леты, но они не настоящие. Лезть же в запретные штольни за настоящими — бред. Не стоят эти камни даже мизерной вероятности принести на них чуму. Как-то так. Да и кто не видел мрамор и известняк? Давайте я на примере макета вам покажу всю глубину проблемы. Вик не собиралась рассматривать макет. Но что-то блеснуло в памяти в связи с делом Стеллы Бин. Кажется, ее брат занимался чем-то подобным. «А как получилось, что геологическая коллекция хранилась именно в этом зале?» Ришар улыбнулся. «Потому что в этом зале собрано все, что осталось от прежней чумной аквелиты. А это более чем ничего, только камни и портрет Полин. Ничего выносить из полей памяти нельзя, смотрите сами». Он вновь указал рукой на макет. Вика послушно обошла огромный стол, на котором воссоздана весьма узнаваемая долина аквелиты и замерла перед табличкой, на которой указаны ее создатели. Все верно. Нер Эрик Бин указан одним из первых. Это его проект, возможно, стоивший ему жизни. Или нет. Вечно она все видит в черном свете. Может, это вообще ни при чем. Ришар тем временем указал широким жестом. Перед вами нариса, хорошо знакомая вам аквелита. Современная, уютная и разделенная. «Нет, спасибо. Вы говорили о штольнях. Смотрите на поля памяти». Ришар принялся крутить один из больших винтов на боку макета. И на незамеченных сперва век лесках вверх поехали поля памяти, открывая узкие мощеные улочки и красные черепичные высокие крыши домов из серого камня, а не кирпича, как строят сейчас. Это старая аквелита, которую почти никто не видит. Он бросил взгляд на Вик и понял, что она ждёт продолжения. А под — аквелитой. Он начал крутить другой винт, и вверх уже отправились старая аквелита с затерявшейся где-то в ней маленькой перепуганной девочкой и большая часть уцелевшей аквелиты. Расположены катакомбы. Они естественного происхождения и долгие годы использовались горожанами как погреба и кладбища В катакомбах аквелиты — самые большие костницы в мире. Миллионы костей рассортированы и красиво уложены. Говорят, там даже костяной храм есть. Или был. Планы катакомб примерные. Их сложно изучать по немногочисленным сохранившимся картам и зарисовкам. Но все осложнено тем, что под катакомбами находятся штольни, шахты, где добывали природные ископаемые. Вверх по леске полетели катакомбы с частью гор. И вот штольни уже, в свою очередь, хорошо известны. Но неизвестно их состояние. Отсутствие откачки воды привело к затоплениям, обрушениям крепей и завалам. Если вы заметили, то катакомбы и штольни кое-где тесно связаны. Храм считает, что полли способны перемещаться как по улочкам засыпанные аквилиты, так и по катакомбам и штольням. Входы в них запечатаны магией. «Интересно», — нахмурилась Вик. Как же тогда они строили тут железнодорожный туннель? Впрочем, неважно. Ришар ждал от неё вопросов, и Вик напомнила себе, что дальше в дело поля и площади танцующих струй она не полезет. Однако вопрос всё равно вырвался из неё. И много таких входов, всего три. Ришар бросил на Вик странный, словно оценивающий взгляд, и предложил. «Хотите, я провожу вас через один из них?» Покажу вам древнюю аквилиту. И, быть может, вы столкнетесь с настоящей полей. Вик прищурилась. И какой тюремный срок за это положен? Ришар рассмеялся. Никакой. Это разрешенная властями экскурсия. Она совершенно безопасна. Даже противочумный костюм надевать не придется. Это было странное ощущение. Узкий переулок за зданием музея. Каменная стена вдоль полей памяти. Может быть, та самая, которую возвели за одну страшную ночь. Или стена одного из домов той самой засыпанной аквилиты. Откуда-то сверху спускаются колючие ветки терна с сизыми ягодами. Тяжелая деревянная дверь с металлическими накладками. И никакой печати, как утверждал Адер Дрейк. Вик проверила магии и пусто. В носу что-то хлюпнуло и во рту возник неприятный вкус крови. Доктор Дейл, возможно, не лгал о последствиях применения магии. Странно ещё, что рана на плечи не среагировала. Длинная, узкая, стоптанная поколениями людей каменная лестница. Умом Вик понимала, что её специально состарили, но всё равно ощущение нереальности не проходило. Воздух не спёртый, но какой-то неживой. С примесью пыли, рыжавчины и неприятной влаги. Тусклый свет редких электрических ламп. Узкие улочки из неровного камня, по которым скользили ботинки Вик. Каблук то и дело попадал в неудобные щели. Идти было трудно, а ведь по этим улочкам босиком бегали дети. Тёмные какие-то грязные дома, серые из-за цвета камня и из-за въевшейся угольной пыли. Непривычные окна с деревянными ставнями. Слюда вместо оконных стекол и кое-где просто решетки. Рожавые вывески в виде сапога или калача. Тогда мало кто умел читать. Единственный большой светлый дом. Голос Ришара. Это дом Нера и Неры Стивенсон. Им принадлежали все дома в этом районе. Власти разрешили Стивенсоном уйти, но они остались добровольно и умерли в своем доме от голода. Их чума не коснулась. Торговая площадь, навесы из ткани, скудные товары, видимо, из запасников музея, тыквы, репа, яблоки, какая-то выпечка на дощатых столах и просто на земле. Вряд ли в чумной аквилите уцелели продукты. И вместо неба — тяжёлый каменный свод. Умирающих лишили даже возможности молиться звёздам, глазам богов. Вик шла по старой, умершей аквилите и не понимала одного. Как, имея возможность увидеть этот погибший мир, кто-то способен веселиться в новой аквелите? Она зашла в небольшой тупик, не заметив, что решар отстал. И тут снова раздался тот самый шепот. «Мамочка, я хочу домой. Мамочка, вернись. Я буду хорошей девочкой. Я больше не буду болеть. Только вернись». Первый момент Виг вздрогнула, готовая нестись, сломя голову. В ладони сама собой сконцентрировалась магия, готовая атаковать, спасать и защищать. А потом вспомнились площадь танцующих струй и шепот летящей поли. Голос был тот же самый, даже слова те же. Значит, и тут всего лишь мистификация для посетителей музея. Вик позволила магии обратно распределиться по телу. Проглотила слюну полную крови и, с трудом успокаиваясь, подошла к небольшому окну, за решеткой которого скорчилась в углу мелкая фигурка Полли, греющая руки у ненастоящего огня. Вик повернулась к Ришару, замершему на улочке у в тупик. Кукла. Она все же проверила магией эту Полли, просто на всякий случай. Где-то близко огрызнулась в ответ магическая печать. Ход на настоящие чумные улочки аквелиты совсем рядом. Ришар глупо улыбнулся. «Кукла и запись», — подтвердил он. «А вы невероятная девушка, Нариса. Мне так часто говорят», — кивнула Вик. И снова посмотрела на куклу, изображающую девочку. «Дешевая игра на чувствах посетителей». «Не подскажете, где у вас можно распечатать снимки с фиксаторов, раз ваш вычислитель сломан?» В библиотеке, вниз по прощальной улице. Мимо не пройдёте. Спасибо. Вик пошла к далёкой лестнице на свободу. Видимо, судьба у неё такая. Каждый вечер сталкиваться с мистификацией Полли. На улице совсем стемнело. И снова Вик не захватила маску.